Были и анекдотичные случаи. Мне довелось стать свидетелем одного из них. Приватизировался один ярославский завод, имевший персонал численностью несколько сот человек. Генеральный директор надеялся уговорить работников выбрать второй вариант акционирования и сохранить контрольный пакет в руках коллектива. Но работники завода посчитали, что они сумеют удержать контроль и избавиться от угрозы внешнего захвата еще дешевле, чем при втором варианте, а именно выбрав третий вариант. И вот они по собственной инициативе пришли толпой в кабинет директора и стали его уговаривать, как в свое время Ивана Грозного в Александровской Слободе, «Царь-батюшка, господин товарищ директор, давай мы выберем третий вариант, мы проголосуем» а ты только согласись стать инициативной группой, которая получит в свои руки близкий к контрольному пакет акций. Коллективу это обойдется дешевле. Стань нашим барином, мы за это проголосуем, только чтобы, не дай бог, нас не заставили, как при втором варианте, платить большие деньги за собственность на нашем предприятии и даже пообещали помочь директору деньгами для выкупа им пакета акций. Руководитель не ожидал такого подарка, но согласился. Однако директор, и до того регулярно нарушавший спортивный режим, разволновался от свалившегося на него народного доверия и окончательно съехал с катушек. На решающем собрании он был в стельку пьян, и вел себя настолько плохо, что все-таки не набрал нужных двух третей голосов. Собрание было перенесено, а на следующем собрании победил второй вариант. Такого царя люди все-таки не захотели. Но характерна сама попытка коллектива купить себе, по возможности недорого, очередного царя-батюшку, чтобы отодвинуть страшный час наступление нестабильной полосы каких-либо перемен. Как же удается преодолеть сопротивление бюрократии и населения и перевести систему управления в нестабильный режим функционирования? За счет использования уникального ноу-хау русской модели управления, параллельных управленческих структур. С незапамятных времен рядом с управленцами находились контролировавшие их работу представители параллельных властных органов. Рядом с думными дьяками – думские бояре. Рядом с воеводами – фискалы. Рядом с командирами – комиссары. Рядом с директорами – секретари парткомов и так далее. Если в ходе реформ или революций те или иные параллельные структуры ликвидировались – то вскоре на их месте воссоздавались другие с расширенными функциями и под другими названиями. Большевики быстро ввели две вертикали управления экономикой – партийную и хозяйственную, которые заменили прежние товарно-денежные связи. Третья вертикаль скоро дополнила две первые – ВЧК которая вела постоянное наблюдение за ходом экономических процессов в стране и железной рукой устраняла сохранившиеся элементы товарно-денежных отношений. Параллельные административные структуры должны при необходимости переводить систему управления из стабильного в нестабильное состояние, а в спокойное время поддерживать готовность управленческих механизмов и процедур, для такого перехода. Для выполнения подобных функций они наделены обширными правами по использованию ресурсов подконтрольных им предприятий и организаций, причем эти права не уравновешены соответствующими обязанностями. Такой дисбаланс дает параллельным структурам возможность смело рисковать чужими ресурсами для достижения поставленных сверху целей быть своеобразным катализатором процесса перехода к аварийно-мобилизационной работе. Примером может служить развертывание параллельными структурами в лице парткомов и комитетов комсомола Стахановского движения в годы первых пятилеток. Инициатором рекорда Стаханова может считаться секретарь парткома шахты «Центральная Ирмина» в Кадиевке Петров. От редакции газеты он получил указание организовать нечто замечательное ко Международному дню молодежи. Портком шахты решил, что это должен быть рекорд выработки. Однако заведующий шахтой Заплавский решительно отказал, считая рекорд нереальным. Мол, он только от работы отвлечет, а влияние на общие показатели не окажет. Партийная группа, однако, не отступила и продолжала заниматься этим втайне. Выбор пал на Стаханова. За два дня до рекорда он был посвящен в замысел. Стаханов, уточнив сумму вознаграждения, согласился. В ночь 31 августа на 1 сентября 1935 года рекорд состоялся. Шахтеры, не имевшие отношения к рекорду, в шахту не допускались. Все было подготовлено заранее. Проверено атмосферное давление. Приведен в порядок транспорт. Стаханову дали двух помощников, чтобы он не отвлекался на подсобную работу. В итоге на собрании объявили о четырнадцатикратном перевыполнении нормы Стахановым. В решении, принятом тотчас же, Был отмечен мировой рекорд, который расценивался как верный путь притворения в жизнь указаний партии. Стаханова осыпали деньгами, подарками, он получил новую квартиру.